Глава 52. Фил Гринвуд. «Порт встречает приятным слуху плеском волн, криком чаек и мельтешением людей у яхты, за которыми я наблюдаю в оптический прицел. У каждого человека есть свой талант. Кто-то крестиком вышивает, кто-то кроссворды решает. А у меня талант — убивать. Не могу сказать, что это природное. Скорее, живучесть и меткость развились вследствие жизненных факторов и необходимости». Есть такая особенность у ассасина — не промахиваться, никогда, попадать в цель. Очень давно меткость заметили в трущобах матёрые мужики, которые готовили молодняк в легионеры. такая ускоренная программа по выживанию в условиях, непригодных для жизни. Игра на выбывание, где сдохнуть легче лёгкого, а вот остаться в живых — редкая удача. Подыхать не хотелось. Пришлось выживать, преодолевать — и доводить умение выстреливать и косить народ без дрожи в пальцах. Я знаю, что у нормального человека стоит блок на убийство. Психология. Когда пальцы сжимают холодную сталь ствола, руки начинают трястись, и тебе совсем не хочется нажимать на курок. Поначалу это страшно. Но этот инстинкт быстро выбивается из пацанят. Меня тренировали жестко, на износ, до кровавых слез, не щадя. Путь у киллера один. И исход ясен. С самого начала знал, что у моей задачи две вводные. Либо развязаться ногами вперёд, либо на своих двоих с допуском старшего. Но «Ассасина» не отпустят. Слишком ценный кадр. Кто захочет терять идеальную машину, бьющую прямо в цель? Правда, история знает случаи, когда мне подобные заслуживали свободу. Прям как в долбанном древнем Риме. Фильмец смотрел про гладиаторов. Так там сильнейшему давали свободу и меня этот кадр сильно зацепил. Я ведь тоже в своём роде идущий на смерть мать его. Отбрасываю посторонние мысли и фокусирую взгляд через прицел винтовки. Семья Серебряковых у меня давно в разработке, и найти брешь в защите младшего оказалось легче лёгкого. Это судно записано на третьих лиц, подставные компании, оффшоры, Нарыто многое. По легенде, Кровавый не просто так в больнице — Пуля его достала насмерть. И теперь Серебряков сливает сына. Умён Сашка. Хвосты подчищает. Пацана своего на яхту и ищи их по морям и океанам. Легче самолёты отследить. Ромео, блять Ненавижу падлу. Внутри всё кипит. Я везучий. Опять захотел бабу из высшего сорта. И опять двадцать пять. У этой Дани, у той был Тай. Что за дебильные имена, а? «Дэниел Серебряков. Я о нём многое знаю. Личный интерес. Подающий большие надежды студент. Умён. Характеристики везде положительные. Только вот трахает девок пачками. Была такая, что за него чуть ли не вешалась. Но он мажорчик благородный. Оплачивал лечение через подставных лиц. Случай этот был пару лет назад, и, судя по всему, тогда он ещё с машины спал». Сложно отследить, когда именно эти двое снюхались, учитывая, что росли вместе. «Факин холли шит!» Выплёвываю сквозь зубы, понимая, что этот тюфяк был у Мэри первым. Сорвал целку и застолбил местечко между её длиннющих ножек. И меня ревность дерёт. Сжимаю ствол сильнее. Делов-то выбить мозги тому, кто на моё позарился. Только тут долбится в мозгу червь. По сути, это я второй, а этот пацанчик везде первым был. Пломбу снял с сочной девочки, которую мне не видать как своих ушей. «Бедовый ты, Фил!» Вспоминаю фотки мажора. Мне не нравится этот пацан. Есть в нём что-то. Взгляд. Слишком расчётливый и холодный. А при встрече в торговом центре Джульетту свою не рванул защитить. Странно. И тут очень хочется списать всё на шок. Херовую культуру воспитания и прочую фигню. Но женщину свою по любому раскладу защищать до смерти должен мужик. Иначе нахуй надо это всё. Опять в прицел смотрю. И то, что вижу, совсем не радует. Тачки на перроне останавливаются. Пацанёнок не один сваливает, а с эскортом первоклассных цып, которые из лимузина выходят. Стайка девок весело к многомиллионному корыту направляется, а за ними пацана тащат двое охранников. Он на их плечах висит, еле ноги передвигает. «Что это, мать его, за херня происходит?» Приглядываюсь. «Походу, не только бухнуть любит, но и кое-что покрепче. Не стыкуется. В моём файле Даня обрисован как трезвенник. Спортом занимается и вообще предельно чист. Дрянью не ширяется». А как это всё понимать? Не вяжется. Как бы я этого мудака не презирал, чутьё бомбит, что здесь что-то не так. Дэниел пытается сопротивляться. Засекаю его вялое мельтешение, раскоординированные движения. Интересно, что там происходит? Парень слаб, либо обколот транками, либо на веселье. Но с чего сопротивление? Вот это уже совсем интересно. Охрана работает слаженно и прикрывают Серебрякова. Ещё мгновение, и прицелиться будет невозможно. Внутри всё горит огнём, и хочется всадить пулю в черепушку, решить проблему. Воспринимаю его соперником. Только где-то внутри ноет сердце обиженно и больно. Скорее, тот ошмёток, который остался. У меня в груди сплошные рытвины и зияющие раны. Один выстрел, и проблемы нет. Но есть рыжая девка, которая мне встала поперёк горла. Она за этого пидера в пламя и в воду даже подменяли главы Идиот, чего не воспользовался? Завалил бы и оттрахал по-жёсткому, сразу бы всё забыла. Выдрал бы так, чтобы больно кончать было. А я отпустил. Всё ждал, что сама придёт, захочет, полюбит. Ничему жизнь Джокера не учит. Такие крали, таких пацанов, как я, не выбирают. Сжимаю зубы так, что скрежет, слышу. Пальцы сильнее обхватывают снайперскую винтовку. Оружие — мой единственный друг и соратник в этой долбанной жизни. Фил грин вот никому никогда не был нужен. А вот этот вот дохляк. Пальцы чешутся, и желание не промахиваться растёт. Всё происходит в миллисекунды. Времени на раздумья больше нет. Секунда промедления и упущу ведь сучонка. В башке установка «Бить в цель». Всегда побивать десять из десяти. «Фил, не убивай его». Голос в ушах нежный, болью пропитанный и страданием чистого сердца. Глаза зелёные, бездонные, слезами наполнены, и отчаяние в них плещется, переливается через край. «Промахнись, молю». «Всё, что хочешь, Фил, всё отдам, только пусть живёт. Он не виноват. Даня!» Всхлип и плач «Всё сделаешь?» «Да». Тихий шелест и боль. Как выдержал, как не придушил. Она ведь мне о любви к другому говорила. Опять. Та, которую выбираю я, не выбирает меня. щит Мне на роду написано, видно, ненужным быть «Всегда!» Всю грёбаную жизнь, наполненную всем чем угодно, но только нелюбовью. Зверей и чудовищ не любят, чревато и опасно. Прицеливаюсь. Сердце. Пробить сучонку грудную клетку. Подыхать будет больно, кровью давиться и задыхаться. «Не убивай его, Фил!» Голос принцессы в ушах звенит. Своего чувака защищает. Только вот Маша не знает одного воровского правила. Ассасин — это не только звание, это приговор. У меня нет права на ошибку. Мой промах имеет свою цену, моя жизнь. Задерживаю дыхание, чувствую оружие, вдавливаю прицел. Окажется, что в глаза ведьмовские смотрю, и пальцы сами в медных волосах запутываются, поднимает личико ко мне, а меня бьет силой ее чувств. И выть хочется, искулить побитым псом. Хоть бы кто в этой сучьей жизни за меня так страдал, мою жизнь вымаливал. И хочется резко что-то бросить злое, как уже сказанул из-за ревности лютой, но не могу. Где-то слышал, что любовь — это когда себе на горло наступаешь, только чтобы ей хорошо было. Цена выстрела — жизнь. Ассасина или жертвы. Закон неписанный и по понятиям принятый. «Любишь Ромео своего?» Спрашиваю, а в душе вою. «Меня люби, принцесса, Хоть на крупицу так, как лоха своего». «Да, контрольным в висок. И ведь не врет, чую, что правда. Тянет достать пушку и выстрелить всю обойму, Схватить девку и рвать ее на куски, Чтобы знала, что такое боль». Моргаю и отвечаю то, что должен. Я промахнусь. Обнимает меня за шею, всем телом ко мне прикипает, а я щеку в кровь кусаю, чтобы не обнять в ответ. Волосы ее дивные, что красным золотом блестят. Носом не уткнуться и приятный запах свежей вишни не вдохнуть. Отталкиваю. Видеть больше не хочу. Никому не нужный Джокер. Убийца и зверь, выросший на улице. Всегда один. Такова судьба смертника. «И пуля меня все равно найдет». И неважно, сейчас или через год. У меня короткий путь, и дорожка скользкая. Так уж получилось, что выбора не дали. Не всем везёт в дерьмовой жизни. И, походу, я в вечных лузерах. Нажимаю на курок. Даниил Серебряков с пробитой грудной клеткой заваливается на землю. Начинается суматоха, а киллер, исполнив заказ, покидает порт.